Вдалеке был виден подвесной мост, перекинутый через пролив Босфор, ведущий в Черное море. Однако Грей сейчас интересовало другое инженерное сооружение. Он указал на южный фасад собора, находящийся в процессе реставрации, который был облеплен снаружи строительными лесами. — Спускаемся вниз. Егор послушно первым пошел вокруг купола, балансируя на узком выступе. Добравшись до уровня лесов, Грей спрыгнул с выступа на наклонную крышу. Держа винтовку высоко над головой, он съехал на заду до верхнего помоста. Налетев на балки лесов, Грей развернулся, сайхан уж спешила к нему, оставаясь на ногах, частично сбегая, частично скользя, не обращая внимания на риск. Егор, более осторожный, тоже спускался на пятой точке, двигаясь рывками. Сейхана остановилась, налетев на опору. Достав сотовый телефон, она крикнула короткую команду. Тем временем Грей поймал ей горы и помог ему пролезть под ограждением к лестнице. Они устремились вниз. К счастью, с этой стороны леса никем не охранялись. Вероятно, охранник покинул свой пост, когда началась общая паника. Оказавшись на земле, Сыхан пересекла узкую полосу газона и устремилась к ближайшему переулку. Из-за угла на полной скорости вывернуло желтое такси. Машина пошла юзом, сжигая резину покрышек, затем выровнялась и устремилась прямо на беглецов. Широко раскрыв глаза от удивления, сейхан попятилась назад. Видавшее вид такси отвернуло в сторону, в самый последний момент и остановилась визжа тормозами. Из открытого окна высунулся водитель. — Какого черта вы ждете? Живо залезайте в машину! — Ковальский! Грэй забрался вперед. Сейхан и устроили сзади. Хлопнули двери. Ковальский рванул с места, оставляя на асфальте черные следы. Боря с ускорением, отбросившим ее назад, Сейхан наклонился вперед. — Это не та машина, в которую я тебя ставила. Ты про тот японский хлам, же 405 е Пежо, 16-клапанный двигатель с инжектором модель начала 90-х годов, а создана для скорости. В доказательство своих слов. Ковальский переключился на пониженную передачу, дал полный газ, и резко выкрутив рулевое колесо. Машина круто завернула за угол, швырнув всех влево. Ковальский точно же снова включил прямую передачу, и пежо-ракеты рванул на выходе с поворотом. Сейхан с раскрасневшимся от ярости лицом снова потянулся вперед. — Где ты ее? — Улица взади взорвала с воем полицейских сирен, выскочивших из того же поворота. — Ты ее угнал, — сказал Грей. Ковальский, навалившись на рулевое колесо всем своим телом, пожал плечами. — Вы говорите, угнал, а я предпочитаю одолжел. Грей обернулся. Полицейская машина с включенными мигалками заметно отставала, не в силах тягаться с мощным двигателем пижон. Ковальский, не снижая скорости, выписал новый поворот, отбрасывая пассажиров в противоположную сторону и начал перечислять технические характеристики машины. «У нее великолепные отношение лошадиных сил к лесу. Подвеска отлично ведет себя на высоких скоростях. О, и у неё люк на крыше!» Он оторвал руку от рычага переключения передач, указывая вверх. «Здорово, правда!» Грет кинулся назад. И еще через два поворота Ковальский оторвался от погонь и через минуту машину швлилась в оживленный транспортный поток, покидающий старую часть Стамбула, и затерялась в целом море других желтых такси. Наконец Грей успокоился настолько, чтобы обернуться к Сейхан. «У нас есть всего пять часов», — сказал он, — «нам нужно попасть на хармас — На остров, — хормоз уточнил Вигор, — расположенный в устье Персидского залива. Сайхан прижимал руку к боку. Судя по всему, физическое напряжение не прошло необесследно, однако она кивнула. — Знаю это место. Этот остров используют как перевалочный пункт контрабандисты и торговцы оружием, следующий из Омана в Иран. У нас не должно возникнуть никаких проблем. — Туда долго добираться? — Три Три часа. На частном самолете с темном я знаю одного человека. Грой сверился с часами. Значит, останется всего два часа, чтобы отыскать последние ключи, с помощью него и двух других разгадать загадку обелиск.